Глава 4 Дома Лэнсинг налил себе виски и уселся у окна. День угасал. Все это, говорил он себе, смешно. Такого просто не может быть. И все же он знал, что случившееся вполне реально. Он сунул руку в карман и звякнул двумя серебряными долларами. Уже много лет ему не встречались такие монеты. Оба доллара, обнаружил он, были выпущены недавно. Он знал, что все монеты, содержащие в себе серебро, Быстро изымаются из обращения нумизматами и спекулянтами. Оба ключа, прикрепленные к пластиковой табличке, лежали на столе. Он было протянул к ним руку, но передумал. Не прикасаясь к виске, Лэнсинг снова перебрал в уме все события и с удивлением обнаружил, что чувствует себя слегка замаранным и п р е с т ы ж е н н ы м как если бы он сделал что-то непорядочное. Он попытался проанализировать свое ощущение, но не обнаружил никакой другой причины, кроме необычности собственных действий. Он посетил комнату рядом с баром. Никогда в жизни он ничего не делал тайком, и этот его поступок тоже не был тайным. Однако, крадучись, пробравшись к двери кладовки, он поймал себя на мысли, что совершает д е й с т в и е не с о о т в е т с т в у ю щ е е его достоинству преподавателя колледжа. Колледжа, пусть и небольшого, но с отличной репутацией. Однако, дело было, сказал он себе, не только в этом. То, что он действовал украдкой, не исчерпывало всей ненормальности ситуации. Он понял, что пытался кое-что скрыть от себя. Было нечто, от чего он старательно отворачивался. Он подозревал, что его разыграли. Хотя и это было не совсем точно. Будь дело просто в шутке, глупой студенческой проделке, все закончилось бы кладовкой с одноруким бандитом. Но ведь автомат говорил с ним. Хотя если розыгрыш был хорошо подготовлен, это можно было организовать, записав заранее реплики на магнитофон и подключив его так, чтобы он заработал, когда Лэнсинг п о т я н е т за рычаг. Нет, это тоже невозможно. Ведь автомат не только говорил, он поддерживал разговор с Лэнсингом. Никакой студент не мог придумать подобную запись с такими удачными репликами в разговоре. Ведь ответы машины были логичны. Лэнсинг задавал вопросы, и автомат отвечал ему. И ответы содержали сложные инструкции. Так что случившееся не было плодом его воображения, как не было и студенческим розыгрышем. Автомат даже дал ему сдачи, когда Лэнсинг стукнул его. Щиколотка все еще побаливала, хотя хромать Лэнсинг перестал. Ну а если это не шутка, то чем же, бога ради, все это было? Лэнсинг залпом выпил виски, чего раньше с ним никогда не случалось. Он всегда прихлебывал виски маленькими глотками, поскольку плохо переносил алкоголь. Лэнсинг поднялся и принялся ходить по комнате. Но движение не помогло думать. Он поставил пустой стакан на столик, вернулся к креслу и снова сел. «Ладно», — сказал он себе, — «хватит притворяться, что это только игра. Хватит заботиться о собственном имидже, боясь выглядеть глупо. Нужно начать сначала и додумать все до конца». Все началось из-за студента Джексона. Ничего бы не случилось, если бы не он. Но даже до разговора с Джексоном была ведь его работа, хорошая работа, необыкновенно хорошая работа, особенно для такого студента, как Джексон, если бы не процитированные источники. Именно н и побудили Ленсинга написать Джексону приглашение на беседу. Впрочем, возможно, он вызвал бы Джексона в любом случае и намекнул, что к сочинению приложил руку специалист. Поразмыслив, Ленсинг решил, что едва ли стал бы это делать. Если Джексон решил смошенничать, какое дело до этого Ленсингу, ведь этим Джексон вредил только самому себе. Даже если бы Ленсинг и выдвинул такое обвинение, доказать жульничество невозможно. Стало быть, можно заключить, подумал Лэнсинг, что все было подстроено и подстроено весьма умело то ли самим Джексоном, то ли кем-то, кто использовал Джексона. Джексон, казалось Лэнсингу, не был недостаточно изобретательным, недостаточно предприимчивым для того, чтобы осуществить подобную затею в одиночку. Хотя, кто знает, с таким человеком, как Джексон, ни в чем нельзя быть уверенным. Если же дело подстроено, неважно кем, то с какой целью? Ответа не было. по крайней мере, осмысленного ответа. Все происшедшее казалось бессмысленным. Может быть, лучше всего забыть обо всем и уж во всяком случае не продолжать приключения? Но в силах ли он так поступить? В силах ли принудить себя к бездействию? До конца жизни Лэнсен держал бы себя вопросами, что случилось бы, пойди он по адресу, указанному на табличке, прикрепленной к ключам, к чему привело бы выполнение полученных от автомата указаний. Он стал потянуться за бутылкой и стаканом, но так и не налил себе. Он убрал бутылку и поставил стакан в мойку. Открыв холодильник, Ленсинг вынул упаковку готовых макарон с мясом. Он поморщился при мысли об очередном ужине из макарон с мясом, но что делать? Конечно же, в таких обстоятельствах нельзя ожидать от человека кулинарных изысков. Ленсинг вынул из почтового ящика вечернюю газету. Погрузившись в любимое глубокое кресло, он включил лампу и развернул газету. Новостей мало. Конгресс все еще пережевывал проект закона об ограничении продажи оружия. Президент предсказывал снова тяжелые последствия отклонения Конгрессом, предложенного им президентом, увеличения военного бюджета. Ассоциация учителей опять издавала вопли по поводу показа насилия на телеэкране. Были обнаружены три новых вещества, могущих вызвать рак. Мистер Дитерс вновь уволил Данвуда. И не то, чтобы незаслуженно. На странице писем читателей было напечатано послание с желчью и возмущением, уличавшее газету в опечатке в кроссворде. Макароны с мясом Лэнсинг съел, даже не почувствовав вкуса. Он откопал в буфете черствый бисквит, заварил кофе и за второй чашкой вдруг осознал, что придумывает предлог отложить дело, которое сделает независимо ни от чего, но стремится оттянуть из-за грызущего его сомнения в правильности собственной линии поведения. И сколько бы он ни колебался, он все равно это сделает. Иначе он никогда не простит себе бездействие. Вся его жизнь будет отравлена вопросом, что же именно он упустил. Лэнсинг поднялся из-за стола и пошел в спальню за ключами от машины.